У некоторых звёзд гравитационное сжатие доходит даже до так называемой нейтронной стадии. Звезда превращается в небольшой объект диаметром в несколько десятков километров, состоящий из одних нейтронов. Мощная гравитация загоняет в такой звезде электроны внутрь протонов, получаются электронейтральные нейтроны. Вообще-то нейтроны нестабильны. Время жизни свободного нейтрона 16 минут. Но в тесных условиях звезды они просто не могут распасться. Тело нейтронной звезды имеет плотность ядерного вещества и представляет собой как бы одно гигантское атомное ядро. Булавочная головка такого вещества весит миллионный тон. В нейтронной звезде силы гравитации уравновешиваются силами взаимодействия между нейтронами. Если же масса звезды ещё больше, её сжатие не может остановить уже ничто. Звезда коллапсирует, схлопывается в точку. В какой-то момент коллапса Гравитация становится такой сильной, что даже свет не может вырваться из звезды. На такую звезду всё может падать, но ничто не может излучиться. Поэтому и воспринимается она внешним наблюдателем как чёрная дыра в пространстве. Критический радиус после слёживания, за который уже ничто не может вырваться из плена такой звезды и после которого она собственно и превращается в чёрную дыру, называется горизонтом событий. Горизонт событий очень важное понятие в физике. Этим красивым словом сочетанием называют границу, из-за которой до нас не может долететь свет. А поскольку электромагнитное излучение самое быстрое, что существует в мире, Получается, что никакую информацию из-за горизонта событий мы получить не можем. Ведь информация не есть нечто эфемерное. Информация — это определенным образом организованная материя. Например, радиоволна. И если даже излучение не добивает до нас из-за горизонта событий, значит никакая информация... Никакие сведения оттуда не могут быть получены, нечем доставить. Для внешнего наблюдателя сжатие звезды по мере приближения к горизонту событий будет всё замедляться и замедляться, но с точки зрения самой звезды коллапс происходит почти мгновенно. Эффект теории относительности тяготение замедляет течение времени. Итак, звезда схлопывается в точку. Мы знаем, как называется такая точка с бесконечным давлением сингулярность. Чёрные дыры зародыши новых вселенных, предположил Смолин. Уйдя от нас за горизонт событий, они сжимаются в сингулярность, которая взрывается в иную вселенную в другом пространстве. Точнее, не в другом, а в своём собственном. Новая вселенная сама создаёт себе и время, и пространство, совершенно не мешая нашей вселенной. Да и как она может помешать из-за горизонта событий? Для самой звезды это случается в один миг. С точки зрения нашей вселенной этого не случится никогда. Вернее, случится через вечность. Набор физических константов на врожденной Вселенной может быть любым. Но если он таков, что в этой Вселенной не образуются даже атомы, звезды в такой Вселенной не зажгутся, и, соответственно, не будет черных дыр. И значит, такая Вселенная окажется бесплодной род вселенных она не продолжит а вселенные с подходящим набором цифр размножится потом через чёрные дыры так растёт число правильных вселенных в которых горят звёзды а значит из них получаются чёрные дыры и попутно возникает жизнь вокруг звёзд на планетах роль биологических мутаций во вселенных играет изменение физических констант. Вот такой вселенский отбор. В общем, всё красиво в теории множественных вселенных, однако есть в ней одно но. Это но довольно ясно выразил один из астрономов. Гипотеза о множественности вселенных довольно умозрительна. С таким же успехом можно было поручить сотворение мира Господу Богу. В обоих случаях, пытаясь разгадать тайну мироздания, мы просто достаём из-под полы козырь, который не имеет ничего общего с серьёзной наукой. Что он имел в виду? А то, что наука в данном случае нагородила гипотезу принципиально непроверяемую до сих пор самым убойным аргументом науки против церкви был следующий гипотеза бога принципиально непроверяема недоказуема и церковники с ними соглашались да мол недоказуемо её надо принимать на веру хочешь, принимаешь, не хочешь нет. И вот теперь непроверяемую гипотезу выдвинули сами физики и астрономы. Поскольку все иные вселенные лежат для нас за горизонтом событий, мы не только не можем узнать, что в них происходит, но и не можем даже проверить, существуют ли они или это наша голая придумка. Ведь все эти вселенные лежат вне нашего времени и пространства, ибо время, пространство и движущиеся в них материи и есть вселенная. А другие вселенные отделены от нас бездной несуществования. Впрочем, у науки и на это есть свой джокер. Его подсказал некто Гедель, математик А его поистине великой теореме мы поговорим позже. А пока скажем бегло, что если доказательство некоего положения в рамках существующей теории невозможно, значит, нужно выйти за рамки теории. Будем ждать появления более общих физических моделей.